Они встали и отдали приказ к выступлению. Третий сигнал летавры Барабанов должен был возвестить восход солнца. В этот момент они решили быть в намеченном месте. Было далеко за полдень Стан Шапуха представлял собой печальное зрелище. Заброшенные шатры и палатки были пусты. В них валялась богатая военная утварь персов ставшая теперь добычей победителей. Весь лагерь и окрестности были покрыты трупами, сочившиеся всюду кровь вызывала ужас. Живых взяли в плен, но немало было и бежавших, которых еще продолжали преследовать. Самого царя царей не обнаружили ни среди трупов, ни среди пленных. Персы говорили, что он бежал в самом начале битвы, бежал переодетый в платье своего слуги. Отряды всадников быстро помчались в разные стороны в погоню за шапухом. Великолепные шатры царя совсем их добром остались на месте. Остался и Гарем со множеством красавиц Востока и Запада. В числе последних была и госпожа над госпожами, царица Персии. Среди них находилась также царевна Вармездухт, невеста Миружана. Армянская стража оцепила Гарем со всех сторон, закрыв к нему доступ. На подковообразной площади выстроили пленных. Из них отделяли знатных как от козлищ овец. Когда подсчитали, оказалось, что число знатных равно шестистам. То были разных званий военачальники и полководцы. Посреди площади на высоком остром колу повозки для казни было вздернуто тело в белой одежде. Это был тот самый Мавпитан Мавпет, тот зверь, который сажал на кол обнаженных знатных армянок у развалин Зарихавана. Взоры всех были устремлены на этот мерзостный труп». Возле пышных шатров Шапуха стояла незатейливая палатка с парапета Армении. Отсюда видны были результаты его победы. Сам он сидел на походном седалище, совершенно не соответствовавшем ни его званию, ни его славе. Его окружали соратники, среди которых находились Саак Партеф и Месроп Таронский. Они молчали, но лица всех присутствующих выражали крайнее недовольство, обычно возникающее после горячих споров. Сам Спарапет был мрачен и с досадой теребил свои красивые черные усы, точно они мешали его горячим устам изливать тот огненный поток слов, с каким он только что обрушился на своих соратников. В не менее раздраженном состоянии был Исаак Партев. Он готов был бросить все и покинуть палатку, если бы его не сдерживал долг военного. А маленький Месроп место себе не находил, все время ерзал на месте. Что же привело всех их в такое волнение? Почему в минуты, когда следовало радоваться победе, славе и утехе воина, царило взаимное недовольство? Сдержанное раздражение, постепенно возраставшее, несомненно, должно было снова вспыхнуть, если бы в палатку не вошел один из телохранителей с парапета и не доложил о том, что привезли главного палача. Когда палача поставили перед палаткой, Спарапет спросил. «Ты главный палач царя царей? Я, государь, твой покорный раб» ответил тот с низким поклоном. «Тебе предстоит работа». С усмешкой выражавший скорее горечь чем презрение, сказал Спарапет. «Ты, конечно, затаскуешь, если останешься без дела. И я же сегодня поручу тебе достаточно работы. Скажи, сколько у тебя помощников?» «Помощников у меня найдется немало, Терс, Спарапет. Ты только дай работу, мешкать не станем», ответил тот с сатанинской улыбкой и добавил. «Царь царей всегда был доволен мной». Года не проходило, чтобы он не даровал мне либо деревню, либо землю. Надеюсь, что светлейший споропет Армении тоже не оставит без награды своего покорного раба». При этих словах его жестокие глаза сверкнули дьявольской радостью. «Ты получишь от меня щедрую награду и забудешь дары царя царей. Слушай, главный палач, мы недолго пробудем здесь». «Через несколько дней мы выступаем и должны увести с собой захваченных пленников. И чтобы пленные не были для нас тяжелой помехой в пути, ты должен облегчить нам груз». Палач точно от удара молнии задрожал всем телом. «Это могут сделать твои люди, парапет сказал он после минутного замешательства. «А я... я не обогрю своих рук кровью соотечественников». «Правда, это могли бы сделать и мои люди», — Если бы дело шло только о том, чтобы убивать. Но не в этом мое желание. Ведь мои люди не умеют сдирать кожу с живых людей и набивать ее соломой. А ты, служа шапуху, отлично овладел этим искусством. И мне именно это нужно. Гораздо легче вести с собой чучело, нежели живых людей». Главный палач, предполагая, что речь идет об армянах, и поэтому, проявив полную готовность исполнить желание Спарапета, понял теперь, чего от него хотят, и дерзко ответил. «Правда, терс Терспарапет, мы, персы, большие мастера этого дела. Ты был бы в восторге, если бы увидел, как я сдирал кожу с твоего отца и набивал ее сеном. Я сделал это собственными руками. И сейчас, кто его увидит, не скажет, что он мертвый». Цвет лица сохранился. Глаза горят и глядят все время на своего царя, и там они оба в крепости Ануш утешают друг друга. Я всегда с удовольствием занимаюсь этим делом, когда мне отдают в руки знатных людей. А твой отец был подобный тебе с парапетом всей Армении». Наглость главного палача, напомнившего о печальной смерти отца Мушега в Тизбоне, превышала всякую меру. Но великодушный сын несчастного отца сдержал свой гнев и сказал, «Вот видишь...» Значит, я не ошибся относительно твоего мастерства. Ты любишь сдирать кожу со знатных людей. И я, чтобы доставить тебе это удовольствие, отдам в твои руки только знатных людей. И знаешь сколько? Шестьсот человек. Иди, надень свое кровавое одеяние, дай волю своей жестокости и сослужи мне желанную службу. «Мне очень хочется снять кожу с персов руками перса». «Этого я сделать не могу», — твердо ответил палач. «Прикажи содрать лучше кожу с меня». «Тебя заставят сделать», — сказал Мушек и обратился к приближенным. «Уведите этого человека. Соберите всех палачей шапуха и заставьте их исполнить мое приказание». Палача увели. Присутствовавшие со вниманием слушали разговор с Парапета с главным палачом. После ухода палача Мушек обратился к окружающим. «Это варварское распоряжение я отдаю с удовольствием. Я велю содрать кожу с шестисот знатных персов, и их чучело подарю царице Армении. Пусть она украсит ими башни своего замка. Да, я сделаю это и хоть немного удовлетворю бессмертную душу моего отца» за жизнь которого, не жаль отдать жизни тысяч знатных людей, того отца, которого Шапух подлым образом умертвил и поставил его чучело в одной из темниц крепости Ануш перед глазами заключенного царя. Священный долг мести обязывает меня поступить именно так. Око за око, так завещали наши предки. Но то, чего вы требуете, я никогда не сделаю. Почему, Мушек? — спросил сак Партеф с раздражением. «Почему не сделаешь? Если ты стоишь за месть, как за священную обязанность, то не забывай, что и в этом случае выполняется та же самая священная обязанность. Опять-таки, клин клином». «Это уже не священная обязанность, а лишь постыдное дело, Саак. Нам же не подобает так низко пасть». Мы должны доказать, что значительно выше персов. Мы должны доказать и то, что умеем по заслугам воздавать за бесчестие. почему ты мушек стал таким забывчивым. Не так уж много прошло времени с того печального дня, когда Шапух выставил знатных женщин и девушек Армении обнаженными перед своим войском у развалин Зарихавана. Но этим он не довольствовался. Многих из них посадил на кол, многих... Взял в плен. Если негодяй Шапух позволил себе поступить таким образом, почему мы должны его щадить? Того, что может себе позволить перс Шапух, не может допустить христианин Мамиканян. Я не забывчив, Саак, я знаю помню все его жестокости. Но и ты забываешь, что речь идет о женщинах. Неужели за преступление Шапуха Мы должны мстить его женам. Этого ты требуешь. А я всех его жен посажу в паланкины и со всякими почестями отправлю в Персию, и это будет моей самой большой местью». Злой намек с парапета очень обидел молодого Портева. Его грозные очи зажглись огнем гнева. Он взялся твердой рукой за усыпанный алмазами кинжал, и своим грозным голосом, похожим скорее на грохот, чем на речь, сказал следующее.